Глава 32. «Это прекрасно», — говорит Новак, склонившись над моим плечом и читая то, что я написала. «Это ужасно», — отвечаю я. Она просто улыбается и переводит на меня свой стальной взгляд. «Сейчас ужасные времена, Катарина, и иногда нужно принять это, чтобы выжить». Я сижу, скрестив руки на груди, и смотрю на экран терминала. Мне понадобилось меньше часа, чтобы написать код, который загрузит вакцину в каждую панель. «Новок нашла мне серверный терминал с экраном и клавиатурой, и я создала оружие из лаза дзюньбэй. Я соединила вместе элементы моих собственных вирусов со строчками из кода дубинки картекса, в которых прописана точность удара по системе питания, и получила нечто ужасное. Мерзкое. Пока я работала, люди картекса и «Новок» пытались создать единую спутниковую сеть, официальное объединение для обмена алгоритмами информации по гентеху. Это было одним из моих требований, и они выполнили его». Они подготавливают свой народ к единому миру. «И что теперь?» — спрашиваю я. «Вы готовы запустить расшифровку?» «Учить позже». Новак отступает на шаг. «Я всегда хотела, чтобы ты поучаствовала в одной из моих трансляций. Поэтому ты будешь стоять рядом со мной, когда мы объявим миру о вакцине». Мой желудок сжимается. Я заставила себя написать этот код и готова отдать жизнь за вакцину. Поэтому не уверена, смогу ли притворяться счастливой. «Я не знаю, что говорить. О, предоставь это мне». Новок внимательно осматривает мое лицо, затем приподнимает прядь моих спутанных волос и хмурится. «Но сначала нам нужно привести тебя в порядок». Три часа спустя меня ведут в куполообразную палатку. Стены и потолок, которые укрывают камеры, как будто на нас смотрят тысячи немигающих глаз. Ежедневные трансляции Новок записывает для виртуальной реальности, чтобы людям, которые будут смотреть ее через свои панели, казалось, что она стоит у них дома и разговаривает именно с ними. Большинство роликов для VR снимаются всего двумя или тремя камерами, которые попадают на анимационные движки. И уже те создают трёхмерное изображение. Но такая анимация не идеальна. иногда это портит всю картину. Единственный способ получить идеальный образ — снимать каждого участника в куполе VR. Но они дорогие и очень редкие. Но, как оказалось, у небес есть несколько таких. Дюжина ламп аккуратно встроена между камерами, чтобы освещать мои волосы и лицо. Визажист лихорадочными движениями накладывает финальный слой пудры на мои щеки, а затем уходит через эластичное отверстие в куполе. Чувствуя себя неуютно, я опускаю руки в карманы. Люди новок выдали мне облегающие черные джинсы, белую майку и сапоги до колен. Три визажиста целый час колдовали над моим лицом. Но потом сдались и сказали, что сделали все возможное. Шрамы на лице временно прикрыли нановолокном, волосы вымыли, высушили феном и накрутили легкие локоны. Давно запущенные брови выщипали, глаза подвели черным карандашом, а ресницы накрасили, отчего стало казаться, что они стали гуще. И сейчас, когда я смотрю на свое отражение в линзах, мне кажется, что я вижу там инопланетное существо. Это все еще я. Но мне даже в голову не приходило, что я могу быть такой. Я выгляжу умной и утонченной. И это идеальная маска, чтобы скрыть нервное напряжение, бушующее внутри меня. «Эфир через пять минут», — говорит знакомый голос из динамиков, встроенных в потолок купола. Красная лампа надо мной разгорается ярче и вспыхивают несколько крошечных экранов размером с ладонь, которые спрятаны между камерами. На одном из них видно, как Дакс вертит головой, разглядывая себя в своих камерах. Экран справа показывает, как стилист распыляет лак на волосы Новок. Мы собираемся выступить вместе, учёный картакса лидер небес и дочь Лаклана Агаты, и зачитать речь, написанную людьми Новок. В ней говорится, насколько важно, чтобы каждый человек скачал вакцину насколько она безопасна, насколько тщательно протестирован код. Я расскажу миру, что последние два года мы с Даксом тайно общались, представлю нас этакими несчастными влюбленными. Скажу, что мы вдвоем, Небеса и Картекс, должны, наконец, работать сообща. Это все ложь. Мы не станем упоминать, что люди Картекса забирали Дакса под дулом пистолета, и не станем говорить, что никто из нас, кроме Дакса, даже не видел вакцину, не говоря уже о том, чтобы тестировать ее. Единственный человек, который понимал код, умер. Но это не имеет значения. Трансляция просто отвлекает внимание от того, что на самом деле посылают спутники. Пока мы говорим, код моего лаза будет транслироваться по каналам каждого спутника на орбите, а затем незаметно проникать в руку каждого человека на планете. Мы никому не оставим выбора. Люди даже не узнают, что это произошло. Алгоритм скроется за той же защитой, что я использовала, когда заканчивала код, вырубивший Коула. Позже, когда мы расшифруем вакцину, Код автоматически загрузит ее на панели. И вакцина будет тайно работать, пока какой-нибудь хакер когда-нибудь не обнаружит ее. Но к тому времени вирус уже погибнет. Люди выживут, и им уже ничего не будет угрожать. Но это не умаляет того факта, что фактически это насилие. «Встань на метку, Агата!» — доносится из динамиков. Я шагаю вперед на кусок пленки и поднимаю взгляд на камеры. «Леобен, это ты?» «Где ты?» — раздается смешок. «Да, я в командном центре «Новок». Помогаю ее людям подключиться к сети «Картекса». Я буду транслировать твой алгоритм. Вижу, ты позаимствовала кое-что у Дюньбэй. Встревожившись, я скрещиваю руки на груди. Не думаю, что у нас был большой выбор. Я и не возражаю. Любому, кто настолько безумен, чтобы отказаться загружать вакцину, вероятно, не следует доверять контроль над панелью. Я прикусываю губу и киваю. Он прав. И я это знаю. Это единственный способ победить вирус. Так почему же все это кажется мне таким неправильным? На несколько секунд воцаряется молчание, и когда Ля Бен начинает говорить вновь, его голос звучит ласковее. Дакса рассказал мне о расшифровке. Я замираю и бросаю взгляд на экран Дакса. Он все еще вертит головой и рассматривает себя с разных сторон. Он не слышит нас. И надеюсь, что Коул тоже. Где бы он ни находился. И что он сказал? Он рассказал мне все, потому что решил, что мне стоит об этом знать на случай, если Коул, ну... Если Коул сделает то, на что его запрограммировали. Ох. Я нервно потираю шею, не зная, что сказать. «Я недооценил тебя», — говорит Леобен. «Я думал, что это такая же, как Лаклан. Но это не так. Прости меня, не волнуйся, я разберусь с Коулом». Я сглатываю. «Мы с Коулом не…» «Я воспользовалась советом, который ты мне дал. И стараюсь не допустить нашего сближения». Леобен вздыхает. «Знаешь, может, тебе не стоило меня слушать». «Что?» Но прежде чем он успевает ответить, красная лампочка надо мной вновь мигает, и динамики с шипением отключаются. Трансляция началась. На экранах Дакс и Новак смотрят прямо перед собой и ждут, когда мы выйдем в эфир. Они готовы, но я нет. Я до сих пор не разобралась в том, что чувствую по этому поводу. Я не знаю, в какую позу мне встать, как смотреть или улыбаться. Я вижу чужое отражение и должна произносить чужую ложь. Из динамиков начинает литься гимн Картекса, несколько громких и зажигательных аккордов. Но постепенно он сливается со звуками фанфар, с которых начинается каждая трансляция Новак. Вступление заканчивается, и купол внезапно заполняется белым ослепляющим светом. Я сдерживаюсь, чтобы не вздрогнуть и не закрыть глаза. Судя по всему, мы уже в эфире, и три миллиарда человек сейчас смотрят на меня. На экране Новак транслирует свою фирменную улыбку. «Добрый вечер», — говорит она. «Спасибо, что пришли, чтобы разделить этот особенный эфир с нами. Как вы знаете из сегодняшних объявлений, мы скоро начнем распространять вакцину Гидры. Чтобы обсудить это, я пригласила сегодня двух важных человек». Слева от меня мисс Катарина Агата, дочь покойного Лаклана Агаты и хакер небес, известная под именем Рысь. Я растягиваю губы в неестественной улыбке. Мне кажется, что линзы купола пульсируют, словно передают мне все внимание мира, а не наоборот. Новок поворачивается направо. А это доктор Дакс Крик собственной персоной. Наш герой, дамы и господа, автор вакцины Гидры. Моя улыбка застывает. Я смотрю на экран Дакса. Он должен поправить Новок. Он должен объяснить что ее написал папа, а он всего лишь помогал ему. Должен сказать, что он даже не знает, как работает вакцина. Но вместо этого Дакса одаривает Новок улыбкой. О, «Ее писала целая группа ученых», — говорит он. исследования доктора Агаты сыграли решающую роль в написании вакцины, так же, как и усилия остальных участников моей команды. «Его команды?» — мой желудок сводит. «Это что, черт побери, за фигня? Как он может так спокойно лгать о чем-то столь важном?» о, «Вы скромничаете», — говорит Новок. Я читала сообщение о недавнем сбое в бункере «Хомстейк», когда воздушные шлюзы не закрылись во время стандартной блокировки. Вы вошли в систему и закрыли эти шлюзы, рискуя жизнью, чтобы спасти живущих там людей. И вы посвятили последние два года жизни написанию вакцины, которая спасет всех нас. Мне кажется, что я ни капли не ошиблась, назвав вас героем. Мое сердце колотится о ребра. Нет, это был не ДАКС. Я использовала его логин и пароль для доступа к серверам Хоумстейка. Именно я закрыла воздушные шлюзы, а Дакс предложил использовать тот алгоритм взлома. И теперь он забирает себе все заслуги. За папину работу, за меня. А я ничего не могу с этим поделать. Если я начну возражать Даксу в прямом эфире, то это подставит под сомнение вакцину. Я не стану говорить ничего, что вызовет подозрение у выживших, смотрящих эту передачу. Но если я буду дальше стоять и молчать, позволяя Даксу и Новак лгать, то все посчитают, что моё молчание — знак согласия с ними. Это не должно иметь значения. Мне не нужно признание. И я уверена, что папе всё равно было бы, чьё имя станет носить вакцина, если она поможет людям, которые в ней нуждаются. Но это не облегчает ситуацию, в которой мне приходится стоять и слушать ложь человека, который через несколько часов воткнёт в меня кабель и убьёт меня. Я собираюсь позволить этим людям лишить меня жизни. А они лгут обо мне с улыбками на лицах. Голова начинает кружиться. Дакс и продолжают рассказывать о вакцине, о картексе, о лабораториях, о новой, единой спутниковой сети. И я лишь стою и смотрю на них, пока они не замолкают, а Новок не произносит мое имя. «Катарина?» — нахмурившись, повторяет она. разве я не права?» Я лишь сверлю ее взглядом. И даже не знаю, о чем она только что спрашивала. Шок от предательства затопил мои мысли заглушил все звуки. Мне хочется рассказать миру правду. Дакс не спасал людей в хомстейке, не писал код вакцины и даже не знает, что в ней. Никто из нас этого не знает. Но мы все равно собираемся закачать ее в панели каждого, даже не спросив их согласия. Это должно было произойти не так. Папа разработал план, как все должно произойти, и мне не верится, что он хотел, чтобы все закончилось так. Но его план рухнул и превратился в клубок лжи. Теперь нет пути назад. А я увязла. В этом по горло. Экран телесуфлера загорается ярче, и на нем мигает речь, которую я пообещала озвучить. Ложь, по которой меня запомнят. Я делаю глубокий вдох и смотрю на стену чёрных линз, а затем произношу текст, который люди небес подготовили для меня. Мне недолго придётся жить с этим.